Глава 18. Случай с Ирадшо, если не приободрил отроков, то по меньшей мере отвлек от невеселых мыслей. А Ренарт завел привычку подниматься на замковые стены и там проводил все свободное время. С высоты открывался прекрасный обзор на окрестности Вилона, и было видно, как Арестит уже который день пытается починить отхожий сарай. Не то чтобы Ренард злорадствовал, да нет, и злорадствовал тоже. Взбирался он на стену не ради праздного удовольствия, ждал, когда же, наконец, привезут клинки. И дождался. Однажды на дороге показалась тройка всадников с заводным скакуном в поводу. Псов обычно не использовали как курьеров, но здесь груз особо ценный, поэтому такая охрана не показалась лишней. Когда они подъехали ближе, Декриньян разглядел два длинных тюка, притороченных к седлу лошади без наездника. Триал, не сбавляя хода, проскакал в ворота, загромыхали по брусчатке подковы. Ренард, уже сломя голову, бежал вниз, перепрыгивал через две ступеньки, с риском свернуть себе шею. Во внутреннем дворе он появился одновременно с Дидье, а к донжону они подошли уже вместе. Тем временем приезжие рыцари сняли увесистые свертки и скрылись с ними в дверях, оставив одного присматривать за лошадьми. «Это то, что я думаю?» — спросил наставника Декриньян. — Верно, — не стал делать тайны Дидье. — Небесные клинки привезли. Ренард засиял, пропустил его вперед и вслед за ним зашагал вверх по лестнице. На последнем пролете пришлось прижаться к стене, чтобы разминуться с рыцарями. Те уже возвращались, доставив груз адресату. Когда он зашел в кабинет Комтура, тот встретил его понимающей улыбкой. — Тебе все не терпится, — «Сам таким был когда-то», — сказал он и кивнул на стол, где прямо поверх бумаг лежали мечи. «Ну, смотри, раз пришел. Но имей в виду, вручение я наметил на завтра». «Я бы хотел сегодня получить», — без особой надежды высказался Ренард. «Может, сделаем исключение, командир?» — поддержал Декриньяна Дидье. «У хромовника личные обстоятельства. Он уже и так застоялся, мало что копытом не бьет». «Придумал же ты ему прозвище!» — проворчал Комтур, но не стал настаивать на своем. «Ладно, пусть выбирает, раз уж ты за него просишь!» Ренард тут же воспрянул духом и шагнул к столу. Мечи как мечи, простые полуторники, вроде все одинаковые, но каждая отличала работа мастера. «Вот этот?» — Ренарт взял один в руку. «Можно поклясться, делал аим. Простая гарда крестом». Увесистый шар противовеса, черные ножны без украшений, копия его кинжала, только размером побольше. «Этот беру», — решительно заявил Ренард и вытянул меч из ножен. Обоюдоострое лезвие налилось густой синевой, на стенах покоев засверкали голубые блики. Декреньян крутанул клинком раз-другой, примеряясь к балансу, довольно хмыкнул и вкинул его обратно. «Силен!» Одобрительно кивнул Комтур, оценивая не столько сноровку юного воина, сколько яркость клинка. «Недаром Дидье тебя отличает. Теперь иди, раз торопишься. Глядишь, еще и свидимся как-нибудь». «Спасибо вам!» — сердечно поблагодарил Ренарт, сжимая оружие во вдруг повлажневшей руке. «Идем уже, воин!» — Дидья хмыкнул в бороду и подтолкнул Декриньяна к выходу. Арестит бы взбесился, узнай, что Докреньян снова был первым, но он не узнал. аренард не собирался рассказывать. От Комтура он сразу отправился на конюшню, где давно все приготовил к дальней дороге, и вывел Чада на улицу. Коротко попрощался с наставником Эбезье, а вскоре мерный стук копыт его жеребца уже отражался от свода в превратной арке. Ильдавилон остался за спиной, очередной жизненной вехой. Ренард провел в замке без малого год. окреп раздался в плечах, руки налились недюжинной силой. И теперь, как застоявшийся конь, рвался вперед к новым свершениям. Он уже далеко не щенок. Пес господень, пусть пока не матерый, Но спрашивать с врагов станет по-взрослому. Вспомнив о врагах, Ренар стиснул зубы и дал конюшенкелей. Очень уж ему не терпелось поскорее начать поиски колдуна и разбойников. Но сначала нужно добраться в Орли. Чат пошел рысью, и вскоре до Криньян въехал в Вилланде Вилон. Проезжая мимо таверны с вывеской захмелевший монах, он отвернулся. Не хотел будоражить неприятные воспоминания. Стражнику у моста на этот раз кинул монету, пересек реку и поскакал дальше. Солнце перевалило за полдень и медленно сползало вниз по пологой дуге. На небе ни единого облачка. Воздух с каждым часом все сильнее обжигал лицо. Ренард кутался в плащ и грел ноги о теплые бока жеребца, а тот бодро трусил по брусчатке королевского тракта. Не проходило и четверти часа, чтобы не встретились встречные или попутные путешественники. В основном попадались обозы торговцев разных мастей. Их желание набить машну лишней монеткой не остывало даже в зимние холода. Изредка встречались целые кавалькады. Так путешествовали благородные с дворней и домочадцами. В одиночку поспешали гонцы и курьеры. А один раз Декриньян приметил нарядную карету, запряженную четверкой коней и с графской короной на дверце. Герб не успел разглядеть. Одним словом, скучать ему не пришлось. Кстати, в свои первоначальные планы Ренард не уложился. Этот участок пути был самым коротким, и Декориньян рассчитывал прибыть в Осер еще засветло, но это если бы выехал не в обед. А так он добрался до места далеко за полночь. Деревня уже спала, не брехали даже собаки. В звездное небо поднимались дымные столбы, В редких окошках теплился свет одиноких свечей, но большой постоялый двор с конюшнями и таверной сверкал яркими пятнами фонарей. Тут еще не ложились. Ренард спешился, потоптался, разминая ноги, намотал поводье на бревно коновизи и неторопливо направился к крыльцу с вывеской святой Бонифацией. Чем рекомый Бонифаци заслужил свою святость, бог весть, но изображение щекастого клирика с заметным брюшком намекала, что он не дурак был пожрать, и выпить, скорее всего, тоже. Внутри шумело застолье, пьяные голоса гудели не переставая, гуляки наперебой выкрикивали тосты и здравницы. Прямо у крыльца, хорошо подвыпивший мужичок, упирался ладонью в бревенчатую стену и, пошатываясь, орошал сугроб желтым. С облегчением выдохнул, подвязал завязки штанов и, вытерев обмоченные пальцы прямо об рубаху, пошел обратно. С ним-то Докриньян столкнулся в дверях. Пенчушка поднял на него мутный взгляд, долго пялился на кольчугу, на меч, потом отчего-то обрадовался и расплылся в глупой улыбке. «Господин рыцарь, прошу!» Дохнул он густым перегаром, одной рукой распахнул дверь, а второй фамильярно обнял Докриньяна за плечи. «Присоединишься? Мы с творческими сделками обмываем!» Ренарт ничего не ответил. Брезгливо снял с себя его руку, шагнул внутрь и окинул гуляк изучающим взглядом. Человек семь-восемь. Они сидели в центре зала, за столом, у которого еще немного и подломятся ножки от обилия еды и напитков. Судя по одежде и обрывкам речей, действительно торговцы. Пьяные в дрова. Наверное, повод весомый, раз так нализались. В грудь тихонечко толкнул амулет, словно хотел о чем-то напомнить. И память тут же откликнулась, подсунула образ, который Докреньян безуспешно пытался забыть. Поздний час, шумная ватага, пьяные крики, таверна с названием «Пьяный баран» и страшное зрелище утром. От жутких воспоминаний Ренардо отвлек хозяин постоялого двора. Он метнулся к нему от стойки и застыл рядом, изобразив на лице угодливую улыбку чего желаете милударь жеребца обиходить накормить напоить а мне ужин и комнату ответил Ренард, непроизвольно тронув рукой оберег досмотри «Да мне сделай как надо я проверю потом не волнуйтесь ваша милость сделаем в лучшем виде поклонился хозяин и уточнил выпейте пока чего нибудь для сугреву яблочный взвар на меду». Ренард скинул плащ на первый попавшийся стол подошел к большому камину и с наслаждением протянул руки к огню. «Сей же миг будет исполнено!» Хозяин кинулся к стойке и загремел там посудой, а помощник без лишних напоминаний убежал на улицу, очевидно, заниматься конем. «Смотрю, ты указы не соблюдаешь», — заметил Ренарт, когда хозяин протянул ему кружку, исходящую ароматным парком и полную яблочных долек. «Не боишься?» Декориньян кивнул в сторону гульбища, дав понять, что он имеет в виду. «Говорил я им!» — виновато развел руками хозяин. «Да разве их остановишь? Да и платят они хорошо!» За столом торгашей стукнули кружки. «Шоб нам всегда так везло!» — гаркнул их старшина и расплылся в пьяной улыбке. Ренарт недовольно покосился в ту сторону и поперхнулся. Горячий взвар фонтаном выплеснулся через нос. Над головой говорившего прямо в воздухе повисла еще одна улыбка, не менее довольная, но клыкастая и многообещающая. — Гауэка, сзади! — просипел Декриньяна шпаренным горлом и закашлялся. Его не услышали. Торговцы продолжали гулять, как ни в чем не бывало. Кто пил, роняя пивную пену на грудь, кто с аппетитом обгрызал куриную ножку, кто тянулся за новым куском. Тем временем зубастый оскал стремительно обрастал тьмой. Та сгустилась, стал различим высокий худой силуэт. На жутком лице засияли пронзительно желтым глаза. Гауэ хищно раздул ноздри, протянул когтистые лапы к старшине, схватил его за бороду и за волосы на макушке. Рванул, хрустнули позвонки, шея бедолаги закрутилась в тряпочный жгут, голова свесилась на грудь. На мертвом лице стыла счастливая улыбка. Старшина еще не упал, а чужанин тянул руки к следующему. «Бегите!» — крикнул Докриньян уже в полный голос и выругался. «Да чтоб вас семеро драли!» Торгашей словно к лавкам приклеили. Никто даже не привстал. Только у Крайнего глаза лезли из орбит по мере приближения страшных когтей Гауэка. Ренард выхватил и с коротким замахом метнул кинжал. Воздух прорезала голубая вспышка, конечность чужанина обвисла безвольной плетью, а через миг от дальней стены долетел глухой стук. То оружейная сталь вошла в дерево. Иной взвыл, поджимая поврежденную лапу, метнулся к обидчику и ударил здоровой. Ренард выхватил меч, широко отмахнулся, а на обратном ходу полоснул по черной груди. Отскочил, разрывая дистанцию, и тут же пошел на новый заход но следующий выпад угодил в пустоту. Чужанин боя не принял. Гауэк ошатнулся назад, прыгнул в угол и еще на лету растворился, оставив после себя мутную дымку, лужу черной крови и лапу, отрубленную по самое плечо. Надо же! Ренарт с уважением посмотрел на небесный клинок без единой зарубки и без малейшего пятнышка. А я и не заметил даже. Схватка закончилась, и Декриньяна стала потряхивать. Не от страха, от пережитого напряжения. Трактирщик, потеряв дар речи, так и стоял, где стоял. Торговцы не могли оторвать взгляд от убитого старшины. Их товарищ, которого едва не достали когти чужанина, медленно сползал под стол, наконец-то лишившись чувств. Хлопнула дверь. Ренард услышал движение за спиной, рубанул с разворота и едва успел остановить клинок в пяде от носа помощника хозяина. Тот шарахнулся назад, с размаху шлепнулся на пятую точку и проблеял с обидой. «Чего сразу голову-то рубить? Сделал все, как сказали. Р расседлал, почистил, накормил, напоил, даже подстилку поменял. Сходите, проверьте, если не доверяете». «Не обижайся, малой, не со злая». Декриньян помог ему встать, отряхнул и одарил серебряной монетой. «Без обид?» «Угу», — мотнул головой паренек, пробуя монету на зуб. Вот и ладно. Ренард вряд ли был много старше этого деревенского отрока, но чувствовал себя гораздо сильнее. Да и по отношению к мужикам он испытывал те же чувства. Те словно малые дети, а он умудренный опытом муж. «Чего рты открыли, гуляки?» прикрикнул на торгаше Ренард. «Старшину своего в холодную отнесите! Второго тоже приберите, он скоро очухается! И чтобы я вас до утра не видел, не слышал!» «И хозяину заплатить не забудьте! Семеро вас задери!» Креньяну показалось, что любимое ругательство Дидье здесь будет как нельзя к месту. Мужики закивали, засуетились, принялись исполнять, что сказано. Кренарду неслышно подобрался хозяин, заставив того вздрогнуть и заново замахнуться мечом. «Ты так не подкрадывайся больше, если не хочешь греха!» — попенял он трактирщику, вкинул клинок в ножны и пошел вытаскивать из стенки кинжал. «Чего хотел-то?» «А мне чего делать, ваша милость?» — засеменил за ним трактирщик. «Ведь насильственный труп, да еще и чужанин этот, да еще и в нарушение церковных указов...» «Засылай гонца к настоятелю и к храмовникам, если есть они здесь. Только не тяни. Лучше, чтобы я их застал, а то мало ли что...» Ренат поморщился, вспомнив казнь трактирщика из до да шарана и после недолгой паузы добавил «И лапу чужанина мне с собой приготовь, заберу как трофей». Хозяин кивнул, отдал нужное распоряжение помощнику, а сам начал собирать на стол до креньяну. «Вот, чем Бог послал! Вы уж не побрезгуйте, Ваша милость!» — лебезил трактирщик, ставший неожиданно многословным. «Эти-то проглоты, почитай, все и подъели, а объедки я вам как предложу? Здесь печеночный паштет, почти свежий» а это утрешний пирог с требухой». Напоследок он поставил перед Ренардом новую кружку с яблочным взваром, а когда тот полез за кошельком, остановил его решительным жестом. «За счет заведения!» — важно провозгласил он и пошел убирать стол торгашей. Клирики заявились только под утро когда Декриньян уже позавтракал и собирался уезжать. Три храмовника ввалились в таверну и сходу взяли хозяина в оборот. Заломали ему руки за спину и увели бы, не вмешайся Ренард. «Любезный, а у вас здесь всегда так дела делаются?» поинтересовался докреньяну Де старшего, определив в нем сержанта. «Отпустите его, он тут ни при чем, я могу засвидетельствовать. Все случилось у меня на глазах». «А ты кто такой, чтобы свидетельствовать?» — процедил храмовник с неприязнью в глазах. «Молча сиди, пока и тебя не забрали». «Это вряд ли получится», — широко улыбнулся Ренард. С этими словами он загородил выход и медленно потянулся к поясу. Но не за клинком. Достал из-под сумка грамоту и все так же мило улыбаясь протянул ее хромовнику для ознакомления. Сержант сделал знак своим обождать и нехотя шагнул к Докриньяну. «Вот даже как! Пес Господень!» — протянул чернорясой, внимательно изучив документ, и смерил собеседника взглядом. «Да ты для пса, как по мне!» Дружелюбная улыбка Ренарда превратилась в хищный оскал, взгляд сверкнул сталью, рука опустилась к эфесу полуторника. «На вас троих хватит! Или проверишь?» Сержант бы со всем удовольствием, но было что-то такое в выражении лица Декриньяна, и он пошел на попятную. «Ладно, не горячись. Рассказывай, что видел». Ренард поведал вчерашнюю историю в подробностях, и храмовник зачесал в затылке. Развивать конфликт он не хотел, но и поверить словам молодого пса до конца не мог. «У меня трофей остался», — заметил его сомнение Декриньян. «Лапа чужанина». Она к седлу уже приторочена, но могу показать». Тут уж храмовник совсем сдался и жестом приказал своим отпустить трактирщика. «Значит, недоразумение не возникнет?» — уточнил напоследок Ренард. «Нет, я все понял», — помотал головой храмовник. «Но за несоблюдение указа он у меня заплатит в полной мере, вместе с пинчугами». «Здесь нет возражений», — кивнул Декриньян. «Если бы указ соблюли...» Так бы и не помер никто. Обязательно надо наказать. А что ему там грозит? На первый раз штрафом отделается. Тогда и пьянчук вчерашних не забудь. Из-за них все и случилось. Дольше Ренард задерживаться не счел нужным. Довольный, что отстоял справедливость, он вышел за дверь и отправился на конюшню, где его уже заждался оседланный чад. По пути его обогнал помощник трактирщика, сунул в сидельную сумку узелок и добавил мешочек с чем-то сыпучим. «Хозяин приказал еды вам в дорогу собрать», ответил он на вопросительный взгляд до Криньяна. «Вам и коню. В мешочке овес. Ему на раз хватит». Ренард поблагодарил, вывел чада во двор, вскочил в седло и поехал дальше. Нужно поспешить. Из планов он уже выбивался.